Новое начало. Когда полицейские наконец высадили Элизу, было уже поздно. Её родственники, дед и тётя, которых она никогда даже не видела, жили в северных штатах в другом, более раннем часовом поясе. И на звонки женщины полицейской они так и не ответили. Значит, на сегодня мисс Брим Женщина позévőвая и старательно скрывая это за поднесённой к лицу рукой, встретила их на крыльце, в запахнутом от вечерней прохлады холлате. Узкий фасад дома позади неё ничем не отличался от любого из соседних. С улицы дома выглядели приземистыми и корявыми, но Элиза видела немало таких в городе. Она знала, какими бездонными они были внутри. какими длинными, будто огромные змеи с захлопнутой пастью входной двери. Папа и мама называли их проходными домами. Распространённый в Новом Орлеане тип жилых домов шириной в одну комнату, все двери которых выстроены в ряд от парадного до чёрного входа. А Элиза так ни разу и не спросила почему. На крыльце мисс Брим присела на коврик и заглянула Элизе в глаза. Она говорила быстро, без интонации, так школьные учителя выдавали инструкции к стандартным тестам, которые сами не одобряли и ни за что бы не дали своим подопечным. «Сегодня поспишь у нас. Возможно, даже поживешь несколько дней, пока не найдется, куда тебя пристроить. На ближайшее время твой дом здесь, а мы — твоя семья. Дом там, где тебя любят. Здесь тебя будут любить». Она протянула Элизе маленького плюшевого слона и запакованную зубную щётку. На улице было холодно, дул ветер. В утробе змееподобного дома оказалось немного лучше. Зябко, темно, пропитано резким запахом недовыветрившегося отбеливателя. Мисс Брим не стала включать верхний свет, чтобы провести Элизу по дому. Их шаги отпечатывались в деревянные половицы с глухим костяным стуком. Дверей между комнатами не было вовсе. В одной из спален, через которую лежал их путь, Элиза различила очертания ворочавшихся под одеялами тел. В другой кто-то приподнялся и уставился в их сторону. Все эти комнаты казались жилыми лишь отчасти и сливались в один неуютный коридор. «Уже поздно», — прошептала мисс Брим, когда они оказались на другом конце длинного дома, или даже, скорее, рано. "Да разберёмся со всем завтра". Она просунула руку в дверной проём, включила свет в ванной, а затем кивнула куда-то в сторону. В слабом свете Элиза рассмотрела маленький матрас и скомканное у его изножья одеяло. Её новая постель. "А пока", продолжила женщина, "разденься, почисти зубы и спи. Хотя бы попробуй уснуть. Утром у тебя начнётся новая жизнь". На кровати в другом конце комнаты ещё одна девочка перевернулась и накрыла голову подушкой. Мисс Брим потрепала Элизу по плечу, она напряглась, будто дикий зверёк, и ушла. Элиза тут же отправилась в ванную выполнять её наставление. Она почистила зубы, положила щётку на полку рядом с остальными четырьмя, выключила свет и на ощупь пробралась к кровати. Она лежала на жёстких простынях, А за окном оранжевым светом мерцали уличные фонари. Из ванной донеслось странное бульканье. Вероятно, вода переливалась в трубах, но прежде подобных звуков она не слышала. Элиза зажмурила глаза и попыталась представить, что, открыв их поутру, вернётся в исправленный, непоколеченный мир. Мир, осознавший свою огромную ошибку и раздавший колоду заново. Но в ту ночь она так и не сомкнула глаз. Ночь густела, и казалось, вовсе не собиралась заканчиваться. Та другая девочка на соседней кровати дышала ровно и спокойно. Ветер бился в расшатанное оконное стёкла, а утро утро казалось совершенно невозможным. Оно всё больше походило на нелепое, больное создание, несчастное, нуждающееся в помощи, но кусающее протянутую ему руку. чтобы затем снова умоляющий простирать свои слишком длинные, чтобы быть настоящими, пальцы. Девочка поняла, пора брать себя в руки. Слова мисс Брим на батом били в ее голове. «Дом там, где тебя любят». Элизе нужно было найти такое место. Ей нужно было домой. «Домой».